Глава тридцать первая Уилл Разомкнув веки, я почувствовал рядом тепло чужого тела. Лишь секунду спустя нос уловил свежий аромат лив, и я затаил дыхание. Неужели мы прошлой ночью и в самом деле? Я медленно повернул голову. Ее пшеничные волосы веером рассыпались по подушке. Лив спала крепко и глубоко. Утреннее солнце падало сквозь щель в шторах прямо на ее щитую щеку. Спящая Лиф выглядела очень безмятежной. Мои губы тронула улыбка, и я еле сдержался от того, чтобы прикоснуться к Лив. Неужели это произошло на самом деле? На меня нахлынули воспоминания. Стоны Лив, ногти. царапающие мою спину, как она сначала шептала, а потом выкрикивала мое имя. Вчера мы испытали воссоединение, хотя все было совсем не так, как раньше. Наши тела нашли абсолютно новый ритм. У нас была уйма времени, чтобы узнать друг друга. В животе началось теплое покалывание, разлилось по артериям и заставило сердце бешено колотиться. Не могу вспомнить... Когда я был счастливее, чем прошлой ночью? Много ли эта ночь значила для Лив? Или она просто хотела развлечься? Если так, то как мне пережить это? Тёплое покалывание отступило, и я резко сел на кровати. Снова она. Передо мной разверзлась пропасть. ее темная пасть звала меня к себе. Я не понимал, готов ли я взглянуть Лив в глаза и услышать, что она думает о прошлой ночи. Страх ледяными когтями сковал мое сердце. Я тяжело дышал и обеспокоенно смотрел на Лив. Мне ни в коем случае не хотелось, чтобы она видела меня таким. Но она не шевелилась. Спокойно дышала во сне. Я судорожно огляделся. Кругом беспорядок. Наша одежда валялась на полу. Абажур прикроватной лампы съехал на бок, а наверху красовался мой носок. Я схватил его, аккуратно откинул одеяло и вылез из кровати. Меня окончательно парализовал пожирающий изнутри ледяной страх. Бездна издевательски насмехалась, словно понимая, что лифт может столкнуть меня в темноту парой слов. Я на цыпочках прошелся по комнате, Собрал одежду и повесил ее на стул. Затем достал джинсы и футболку из чемодана, который так и не успел распаковать. Я то и дело поглядывал на спящую Лив. Что же мне делать? Мне хотелось принять холодный душ, чтобы прояснить мысли, но я не хотел разбудить Лив. Я тихо оделся и встал посреди комнаты. Может, надо было дать ей побыть одной? Может, выйти на пробежку, купить два стаканчика кофе или заказать завтрак в номер? Нет, это было бы слишком. Я ведь даже не знал, что Лиф испытывала ко мне после прошлой ночи. Меня одолевало желание раздеться и прижаться к ней под одеялом. Мне хотелось к ней прикасаться, гладить и целовать, а еще услышать хриплый сексуальный звук. которые она всегда издавала перед тем, как кончить. Мне хотелось сделать ее счастливой. Черт возьми, мне больше не хотелось ее отпускать. Но решение принимать не только мне. Одновременно с этим мысль о том, чтобы снова довериться Лив, внушала мне ужас. Если бы я вновь подарил ей свое сердце, она бы окончательно разбила его на куски. Мысли так быстро сменяли друг друга, что у меня закружилась голова. Нужно срочно успокоиться. Но это было невозможно, пока восхитительная Лив спала у меня в кровати, а я не знал, что творится у нее в голове. Я нагнулся к чемодану, чтобы поискать чистые носки, и ударился ногой. Боль пронзила мизинец. Уил, Я оцепенел. Стоя спиной к кровати, я не мог пошевелиться, словно ледяная скульптура. «Уилл, ты уже проснулся?» Заспанный голос Лив звучал так же мило, как раньше. Я услышал шелест одеяла. Видимо, она села на кровати. «Да, эм, Доброе утро!» Я развернулся на дрожащих ногах. Сердце билось так сильно. Словно льдинки с каждым ударом впивались в него все глубже. Лив действительно сидела, натянув одеяло до ключиц. Она нагнула голову. Мягкие локоны не спадали по плечам. В утреннем свете она была похожа на ангела. Моего ангела. Я судорожно сглотнул ком в горле. «Доброе утро», — произнесла она с улыбкой. Потом она погладила пустое место рядом с собой. «Не хочешь вернуться?» Я еле сдержался, чтобы тут же не прыгнуть в кровать. Но это не даст ответа на животрепещущие вопросы. У меня сжалась грудь, дышать было все труднее. Если этим утром со мной не случится приступ панической атаки, мне нужно срочно поговорить с Лив, одетой и на почтительном расстоянии. потому что из-за ее ноготы я не мог собраться с мыслями. Я... Э, я оглядел комнату в поисках ее одежды, но нашел только лифчик, выглядывающий из-под кровати. Поэтому пришлось достать белую рубашку из чемодана и на вытянутой руке передать ей. Спасибо. Она вновь улыбнулась. Это хороший знак. По крайней мере, она вроде не сожалела о прошлой ночи. Она прижала рубашку к груди, понюхала и улыбнулась. Правда, надевать ее она не собиралась. Уил, послушай, я...» — она кашлянула. «Для тебя все было, наверное, так же запутанно, как и для меня. Может, обсудим?» Это прозвучало скорее как вопрос, чем предложение, поэтому я поспешно кивнул. «Я говорю не только о прошлой ночи. Продолжила Лив. «А, а нас. Кровь прилила к голове и зашумела в ушах. Нужно ненадолго отвлечься, потому что я не смог контролировать выражение своего лица. А нас мы. Я давно не слышал от Лив этих слов. Как часто я мечтал о том, чтобы снова появились мы. Почему же сейчас все мое нутро сопротивлялось смотреть Лив в глаза? Уилл, может, присядешь рядом со мной? Нет. Я лучше постою. Я медленно расхаживал взад-вперед перед кроватью, не знаю куда деть руки, ноги. Короче, все тело. Лив вздохнула. Я слышал, как она надела мою рубашку и поднялась. Босиком она прошлепала ко мне и положила руку на мое плечо, таким образом заставив меня стоять и смотреть на нее. Ты что, не можешь смотреть мне в глаза после прошлой ночи? Нет, нет, процедил я. Все совсем не так. Я больше всего мне хочется продолжить с того, на чем мы вчера остановились. Лиф удивленно подняла брови. Ее пальцы обжигали мне плечо. Она с ног сшибательно выглядела в моей рубашке. Ну, не буду тебя отговаривать. Уголки ее губ дрогнули. Прошлая ночь была. Я кивнул. Волшебной. Да, волшебный. Она так пленительно улыбалась, что я несколько раз судорожно сглотнул. Когда она встала передо мной и посмотрела мне в глаза, я едва не потерял остатки самообладания. Её ладонь уже скользнула к моей щеке, чтобы погладить бороду. И, но я отпрянул, шагнул назад в безопасность. "Лив, я немного запутался", признался я. "Всё случилось так быстро, и не пойми меня неправильно. Прошлая ночь была прекрасной, но Улыбка сошла с ее лица, и она кивнула, словно понимала, что со мной творится. «Это моя вина», — прошептала она так тихо, что я едва разобрал слова. «Я все испортила, да?» «Нет, просто...» «Уилл, можешь говорить откровенно. Не нужно щадить мои чувства». Она скрестила руки на груди, и рубашка задралась. Я отвел взгляд. Кажется, я еще не говорила тебе, как мне жаль. Она все еще стояла слишком близко. Ноздри улавливали ее восхитительный аромат. Или дело в том, что на моем теле еще остался ее запах после прошлой ночи. Нельзя было просто взять и сбежать, продолжила лив. Ты этого не заслужил. Но тогда я чувствовала себя такой потерянной, запертой в клетке. Я не была готова задвинуть на задний план свои мечты и цели. Но теперь... Она громко сглотнула ком в горле, и я удивленно поднял на нее взгляд. Ее глаза увлажнились. Теперь я уверена. Я не сбегу. Надолго ли? Слова вырвались у меня непроизвольно и удивили меня самого не меньше, чем Лив. Но когда я это произнес. Больше не было пути назад. Где гарантия, что в этот раз все будет по-другому? Лиф опустила взгляд и вытерла глаза. Ни у кого никогда нет гарантии. Нельзя заранее распланировать свою жизнь, Уилл. Я думала, ты уже это понял. Она нервно заправила волосы за уши. Даже если ты преподнесешь кому-то свое сердце на серебряном подносе. Это еще не значит, что человек будет любить тебя вечно. Любовь это риск. Она произнесла это так уверенно, словно понимала, что значит все потерять. Когда твое сердце небрежно скидывают с подноса и разбивают на тысячи осколков. Ее слова задели меня за живое. Я тут же пошел в оборону. Знаю. Поверь мне, Лив, если я что-то и усвоил, так это. мой голос звучал горько и обиженно, но я ничего не мог с этим поделать, ведь я говорил правду лив прикусила нижнюю губу все еще избегая моего взгляда то есть в этой истории я злодейка тихо спросила она неважно что я делаю не важно как я стараюсь доказать тебе и другим что я изменилась что теперь я настроена серьезно Этого всегда будет недостаточно. Я такого не говорил, но это не просто. Как ты не понимаешь, что мне безумно сложно вновь тебе довериться после всего, что произошло? Наконец-то она взглянула мне в глаза. Ты хотел сказать после того, что я тебе сделала. Все ведь именно так и думают. Произнеси это вслух, Бел. Я секунду колебался, но затем из меня полезли слова. Все, что я годами держал в себе, наконец вырвалось наружу. Да, черт возьми, если ты так хочешь это услышать. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь полностью тебе доверять, Лев. Могу ли поверить в «мы»? Она вздрогнула, словно я ее ударил, но я не жалел о своих словах. Но если ты даже не хочешь дать мне шанса, «Как я смогу тебе доказать?» — спросила она уже гораздо громче. По искрам в глазах я понял, что она начинает злиться. Я вскинул руки и начал ходить туда-сюда. «Не знаю, Лив, я правда не знаю!» «И что я тогда тут делаю?» — спросила она обиженным голосом и сжала руки в кулаки. «К чему была прошлая ночь? Я думала, мы сделали шаг вперед!» Я резко остановился. Внезапно я вспомнил всю боль в вечер выпускного. блестящие от слез глаза лифт в темноте. Ее слова, от которых у меня земля, ушла из-под ног. «Не лучше ли всем будет, если я просто уеду?» Протянула она дрожащим голосом. С таким же успехом она могла ударить меня в грудь. Я судорожно вздохнул, не понимая, что она имеет в виду. Она же только что пообещала остаться. Но это была Лив, Моя Лив. Она всегда боялась конфликтов, убегала от того, что казалось ей сложным. Но все равно было чертовски больно еще раз услышать это из ее уст. Мы снова вернулись к тому, с чего начали, да? «Непреодолимая преграда?» Спросил я, глубоко задетый, и изможденно вытер ладонью лицо. «Возможно, так будет лучше. Эти же слова она написала мне в ту ночь. Слова, столкнувшие меня со скалы. Возможно, так будет лучше. Я понимал, что некрасиво ее вот так упрекать. Но мне уже давно было не до красоты. «Нет, я совсем не это хотела сказать!» Воскликнула Лив. «Уил, я... Ты неправильно меня понял!» «Я не хочу снова сбегать, я хочу быть с тобой!» Мне казалось, я выразилась ясно. «Но ты должен понять, что я уже не прежний Алиф, а ты не прежний Уилл!» «Неправильно думать, что мы все еще те же!» «Я понимаю, что мы оба изменились», — возразил я. «Но это не означает, что теперь мы лучше подходим друг другу. В конце концов, мы все те же! И, кажется, между нами стоят те же вещи, что и раньше!» Она фыркнула. Откинула голову и уставилась в потолок, словно не понимая моих слов. Ты застрял в прошлом, Уилл. Люди меняются. Мы все растем. Я сожалею о том, что тогда произошло, но я не могу повернуть время вспять. Неважно, что я делаю, это всегда будет стоять между нами. Так что, если ты хочешь, чтобы у нас было будущее, тебе нужно меня простить. Будущее. Слово, о котором я давно не думал. Говоря точнее, четыре года. Мне было сложно представить будущее безлив. Меня ранил упрек, что я застрял в прошлом. У меня ведь не было выбора. Я цеплялся за счастливые воспоминания, чтобы окончательно не сдаться. Именно они в тот проклятый вечер удержали меня на краю пропасти. Счастливые воспоминания и друзья. И теперь я понял, что не был готов перечеркнуть тяжкую работу, которую провел над собой и собственным ментальным здоровьем в последние годы. Я не позволю Лив вновь обрести надо мной такую власть. Она больше не поставит меня на колени. Я не должен был этого допустить. «Ты права», — прошептал я. Лиф взглянула на меня удивленно. Я действительно застрял в прошлом. Видимо, я многое еще не преодолел. Лиф вытаращила глаза, сделала шаг ко мне, видимо, заметив перемену в моем голосе и считав уверенность во взгляде. Я тяжело дышал, стараясь не обращать внимания на жжение в горле. «Давай оставим все как есть». не будем заморачиваться мы только все испортим если попробуем еще раз просто это слишком больно я осекся уэл лив подошла ко мне но я отпрянул ты же это не всерьез я лишь хотела доказать что хоть мы оба и поменялись я никогда не прекращала тебя прекрати резко перебил я ее не дал ей взять меня за руку Она оцепенела и взглянула на меня растерянно. Я развернулся и в два шага оказался у двери. Слезы подступали к глазам, я не хотел, чтобы Лиф это увидела. «Просто оставь меня в покое!» Воскликнул я дрожащим голосом. «Так действительно будет лучше!» Я вышел из номера и хлопнул дверью.